Я специализируюсь в этом чуть более двух лет. А теперь скажите нам, приглашали ли вас в дом Джордана Балларда вечером в среду 10 числа текущего месяца? Так точно, сэр. Какую работу вы провели по обнаружению отпечатков? Я нашел там три стакана и снял с них отпечатки пальцев. Вы каким-либо образом идентифицировали эти стаканы? Конечно, сэр. Они были сфотографированы так, как стояли, рядом с кухонной раковиной, и я пометил их номерами. Один, 2 и 3. «Давайте возьмем стакан под номером два. Нашли ли вы на нем какие-либо отпечатки?» «Так точно, сэр, нашел». «Вы знаете, кому они принадлежат?» «Да, сэр». «Кому?» «Это отпечатки пальцев мистера Пэрри Мэйсона». «В данный момент имеете ли вы в виду мистера Перри Мейсона, практикующего адвоката, сидящего здесь в зале?» «Да, сэр. Как вы установили, чьи это были отпечатки?» Я снял их, обработал, сфотографировал и сравнил с теми отпечатками пальцев Перри Мейсона, которые у нас хранились в другом деле. «Осмотрели ли вы и подвергли ли анализу сигарету в пепельнице?» Туча и горящий кончик лежал на резной ручке этой пепельницы. «Да, сэр, я это сделал». «И что же вы обнаружили?» «На сигарете были следы губной помады». «Что вам удалось узнать об этой помаде?» «Я подверг ее спектроскопическому анализу и пришел к выводу, что по оттенку и химическому составу губная помада на сигарете идентична губной помаде в сумочке у подзащитной». «Говоря у подзащитной, вы подразумеваете Орлен Дюваль, молодую женщину, сидящую рядом с Пэрри Мэйсоном?» «Да, сэр. У меня пока все. Приступайте к перекрестному допросу», — слово взял Пэрри «Мистер Дейтон, отвечая на вопросы профессии, вы сказали, что работаете техником-экспертом криминального отдела. Это так?» «Так точно, сэр». И это является вашей работой? Да, сэр. Что делает техник-эксперт? Чтобы им стать, я продолжительное время изучал определенные области науки, которые часто применяются в криминологии. То есть таковы ваши обязанности как техника-эксперта в криминалистике? Да, сэр. Но вы служите в полиции. Так точно, сэр. И каковы ваши обязанности в должности полицейского техника-эксперта? Но, сэр, это... это практически одно и то же. Что одно и то же? Что и обязанности техника-эксперта. То есть обычный техник-эксперт и техник-эксперт полицейского управления выполняют одно и то же? Меня наняло полицейское управление». «А, полицейское управление наняло вас в качестве эксперта-свидетеля?» «Так точно, сэр. То есть нет. Я эксперт-следователь, но не эксперт-свидетель. Но сейчас вы даете показания в качестве эксперта-свидетеля, разве нет?» «Да, сэр. Тогда что же вы имели в виду, говоря, что являетесь техником-экспертом, а не экспертом-свидетелем?» «Меня наняли как техника, а не как свидетеля». Вы получаете ежемесячное жалование? Да, сэр. А платят ли вам за то время, что вы проводите за свидетельской стойкой? Мне платят за работу техником. Значит, никакой оплаты за выполнение обязанностей свидетеля вы не принимаете? Я не могу разделить свою зарплату. А сейчас ваш труд оплачивается? Конечно, как часть моей работы по найму. Скажите... А в настоящий момент, в эту минуту, вы тоже являетесь нанятым полицией? Да. В качестве эксперта-свидетеля? Да. Итак, сейчас вы наняты как эксперт-свидетель? Получается, что да. Называйте как хотите. Когда вы отвечали на вопрос о вашем роде занятий, то сказали, что работаете техником-экспертом криминального отдела полиции. «Означает ли это, что для дачи показаний вас всегда вызывает полиция?» «Да, сэр. Кто еще вызывает вас для дачи показаний?» «Кто еще? Я думаю, любая из сторон могла бы это сделать. Сколько раз вы стояли за этой стойкой в качестве свидетеля?» «Затрудняюсь ответить. Не знаю даже, как и начать. Десятки раз?» «Да. Может быть, сотни?» «Возможно». А вызывались ли вы когда-либо защитой, как свидетель защиты? Повесткой от имени защиты я не вызывался. Нет, сэр. То есть вы всегда давали показания для полиции, то есть для обвиняющей стороны? Так точно, сэр. Это моя обязанность. Ну что же, спасибо. Именно на это я и хотел обратить внимание. Теперь следующее. Вы сказали, что на стакане под номером 2 нашли отпечатки моих пальцев. Верно, сэр. Это так. Нашли ли вы отпечатки на стакане под номером 3? Да, сэр. Кому они принадлежали? Мистеру Балларду, сэр. Хорошо. Следующий вопрос. Пытались ли вы подвергнуть анализу содержимое различных стаканов? Стаканы были пусты. Совершенно пусты. «Ну, в общем, да. Вернее, и да, и нет». «Что значит и да, и нет?» «В стакане под номером три оставалось немного льда, и из него чувствовался запах виски. «Определили ли вы, что там было? Шотландское виски или американский бурбон?» «Там было шотландское виски». «Откуда вам стало это известно?» «Я определил по запаху». «Допустим». Что вы обнаружили в стакане под номером два? Ничего, он был пуст. Принято. Перейдем к первому стакану. Что в нем было? Немного льда. И все? Нет, сэр, еще чуть-чуть жидкости. Что это была за жидкость? Не знаю. Вы не провели анализа? Нет, сэр. Мог ли это быть Бурбон или Севен up «Да, это мог быть «Бурбон» или «Севенап». «Имелись ли на этом стакане отпечатки пальцев?» «Да, сэр. Чьи же?» «Несколько отпечатков принадлежали мистеру Балларду, а несколько другому лицу, которое мы пока еще не установили. И, разумеется, мистер Майсон, я не могу знать, когда эти отпечатки были оставлены на стакане». «Естественно. Насколько я понимаю...» Вы подразумеваете, что эти отпечатки пальцев могли быть оставлены на стакане и до моего визита в дом Балларда, который, по-вашему, я нанес ему? Да, сэр. Рассуждая таким же образом, можно сказать, что вам также неизвестно, когда появились отпечатки пальцев на стакане под номером 2. Другими словами, мои отпечатки пальцев могли быть оставлены на этом стакане ранее, чем на двух других, верно? «Я? Я имел в виду, я подразумевал. Вот видите, вы все подразумеваете. В этом-то и проблема. А я сейчас спрашиваю, что вы знаете. Вам неизвестно, когда были оставлены эти отпечатки, правильно?» «Правильно, сэр. Ни один из них?» «Да, то есть нет. Ладно. В леднице вы обнаружили кубики льда, так?» «Да, сэр». «Были ли кубики льда в раковине?» «В раковине? Не помню». «Вы упомянули про фотографии стаканов. Я хотел бы взглянуть на них. Они у вас с собой?» Мэйсону ответил Гамильтон Бергер. «Я планирую показать фотографии несколько позднее». Но этот свидетель дал показания, имеющие прямое отношение к фотографиям. «Я хочу на них взглянуть». «У меня есть одна», — сказал Дейтон. «На ней как раз на стаканах видны номера». «Окей, давайте посмотрим». Свидетель сделал знак Гамильтону Бергеру. Окружной прокурор открыл дипломат, достал оттуда одну фотографию и передал к свидетельской стойке. «Это та самая фотография?» — спросил мейсон. «Да, сэр, это она». Мейсон поднялся с места и подошел ее посмотреть. «Снимок сделан немного сверху», — заметил он, глядя на раковину как бы вниз. «Так точно, сэр. Почему сейчас вы выбрали именно эту?» «Потому что на ней хорошо видно все, что в раковине. На других стаканы тоже видно, но они заслоняют то, что за ними. Этот ракурс, пожалуй, самый предпочтительный». «Искали ли вы отпечатки пальцев на бутылке 7-Up?» «Да, сэр. Нашли что-нибудь?» «Отпечатки пальцев мистера Балларда. А других не было?» «Нет, сэр. На бутылках с виски. То же самое». «Хорошо», — констатировал мейсон, «А сейчас я бы хотел, чтобы вы повнимательнее присмотрелись к фотографии. Видите в раковине два маленьких светлых пятнышка? Величиной они с кончик большого пальца. Не кажется ли вам, что это два небольших кусочка льда?» Видите, как от них отражается свет? Да, это... это запросто может быть лед. Вы были там, когда делался снимок? Конечно, сэр. И вы наверняка давали указания, с какого угла снимать, чтобы и стаканы, и номерочки рядом были лучше видны. Да, сэр. А эти маленькие картонные квадратики с номерами 1, 2 и 3... Вы положили их рядом с каждым стаканом непосредственно перед тем, как снимать, не так ли? Верно, сэр. Как раз перед этим. И тем не менее, в раковине вы ничего не заметили? Нет. Но вы заметили, что остался лед в стаканах под номерами 1 и 3? Да, сэр. Но в стакане под номером 2, на котором вы обнаружили мои отпечатки пальцев, льда не было? Да, это верно. Спасибо. «Мне все ясно, учитывая вышесказанное. Не будет ли справедливо предположить, что я побывал в доме у Балларда, и мы с ним выпили, что после моего ухода он отнес мой стакан на кухню, где выбросил в раковину остатки льда из него, а потом к Балларду зашел кто-то еще, с кем они пили, и этот кто-то попросил для себя бурбон и севен-ап, и Баллард смешал коктейль». И этот человек находился на кухне в тот момент, когда хозяин дома был убит. «Не указывает ли тот факт, что в стаканах под номерами 1 и 3 оставался лед на то, что Баллард, вновь пришедшим неизвестным, выпивали уже после того, как я ушел?» «Ваша честь, я протестую», — возмутился Гамильтон «Это уже из области домыслов». «Это спор со свидетелем относительно последствий, вытекающих из его показаний». «Я полагаю, ваш протест не лишён оснований», – постановил судья Коуди. Мейсон улыбнулся. «Но я задал этот вопрос, ваша честь, не для того, чтобы выяснять какой-либо факт. С какой же целью, позвольте спросить? Чтобы продемонстрировать предвзятость со стороны свидетеля? Посудите сами. Мы имеем дело со свидетелем-экспертом» который весьма тщательно и скрупулезно собрал и изложил все факты, нужные полиции, поскольку обвинение касается меня, но просмотрел явный и очевидный факт наличия в раковине двух небольших кусочков льда, которые могли попасть туда не иначе, как в результате естественных действий Бауларда после моего ухода. Он выплеснул остатки содержимого моего бокала и оставил его, чтобы помыть, «Крайняя неохота со стороны свидетеля признать этот неоспоримый факт и говорит о его предвзятости». Теперь настала очередь улыбнуться судье Коуди. «Я понял вас. Ваша точка зрения нам ясна. Тем не менее, протест поддерживается». Мейсон вновь обратился к свидетелю. «Вы заявили, что сигарета принадлежала Орлен Дюваль. На чем основывается это ваше заявление? На спектроскопическом анализе губной помады?» «Да, сэр». «Сколько тюбиков губной помады, сделанной одним и тем же производителем, вы подвергли анализу, чтобы убедиться, что они отличаются друг от друга по данным спектроскопа?» «Одним и тем же производителем?» «Да». «Но зачем? Я такого теста не делал. Я проверил помаду на сигарете и помаду, обнаруженную у нее в сумочке». Но нелогично ли предположить, что любой производитель, занимающийся изготовлением губной помады, будет в основе своей использовать один и тот же физико-химический состав? Логично. И это, наверное, так и есть. Цвета только отличаются. Цвета будут различные, но химическая основа останется постоянной, так? Я не готов дать ответ по данному вопросу. К этому я и клоню. Вы приняли, как само собой разумеющееся, то, что помада на сигарете – это помада Арлен Дюваль. Следовательно, вы не стали проверять другие тюбики с помадой, неважно, это тот же производитель или кто-то другой, и у вас не было цели установить, насколько они похожи или различны по данным спектроскопического анализа. Да, это так, сэр. Спектроскопический анализ не является количественным анализом, Он лишь позволяет определить, что в пробе имеются определенные вещества. Так точно, сэр. На стакане под номером 2 вы нашли мои отпечатки? Да, сэр. А не нашли ли вы на этом же стакане и отпечатков пальцев Балларда? Нашёл, сэр, но немного. И вы также, наверное, обнаружили, что практически в каждой точке отпечатки Балларда накладываются на мои показывая таким образом, что он держал этот стакан последним. «Кое-где так оно и было. Отпечатки накладывались, признаю. Но это ничего не значит». «Почему ничего не значит?» «Ваш стакан вам должен был подать вам хозяин дома. Он наливал, протягивал его вам. Но тогда на отпечатках пальцев Балларда вы были должны найти мои, разве нет?» «Да, я согласен». «Однако вы обнаружили, что его отпечатки наложились на мои, а не наоборот, не правда ли?» «В некоторых местах – да». «Что я утверждаю, могло произойти только в том случае, если бы Баллер взял стакан от меня или же подобрал там, где я его оставил перед уходом, отнес на кухню и выплеснул в раковину лед». «Согласны?» «Я не могу себе позволить вдаваться в подобную дискуссию», – потупив взор, заметил Дейтон. Я только лишь даю показания относительно обнаруженных мною фактов. «Хорошо. Тогда следующий вопрос. Вы нашли на стакане под номером один отпечатки пальцев Балларда?» «Да, сэр. И еще другие, идентифицировать которые вам не удалось?» «Да, сэр. Давайте остановимся на этом стакане». «Отпечатки Балларда накладывались ли где-либо, пусть хотя бы в одном месте, на отпечатки неустановленного вами неизвестного лица?» «Но я... я не помню. Я был поглощен самими отпечатками пальцев, а не последовательностью их возникновения на данном предмете». «У меня все», — сказал мейсон В этот момент к председательствующему вкратчиво обратился Гамильтон Бергер. Если позволите еще несколько вопросов благодарю итак ваши данные указывают на то что перри мейсон был в этом доме в течение непродолжительного промежутка времени незадолго перед убийством верно да сэр и что арлен дювальд почти непосредственно перед убийством курила в этом доме сигарету минуту ваша честь поднял руку мейсон «Я протестую, ибо господин окружной прокурор подталкивает свидетеля к выводам относительно фактов, которых в показаниях нет и быть не может. Свидетелю неизвестно, что Арлен Дюваль курила сигарету. Ему неизвестно также, что эту сигарету туда положила именно она. И он не знает, когда эта сигарета была туда положена». Гамильтон Бергер скромно склонил голову. «Хорошо, хорошо. Я не буду вдаваться в софистику». «Оставим дело так, как оно есть. Я думаю, суд поймет и разберется». «Суд понимает ситуацию, я уверен», — сказал Мэйсон. «Вам не нравится то, что вы сейчас назвали софистикой, потому что начнем мы выяснять формулировки, и ваши ошибочные выводы падут под напором фактов». «Достаточно», — остановил их судья Коуди. «Никаких личных выпадов, я уже говорил об этом». «У вас есть еще вопросы к свидетелю, господин окружной прокурор?» «Нет, ваша честь. Я удовлетворен. Его показания говорят сами за себя». «Желаете продолжить перекрестный допрос?» — спросил он у Мэйсона. Перри Мэйсон улыбнулся. «Нет, ваша честь. Меня вполне устраивает то, что попытка свидетеля изложить факты показала его предвзятость». «Прекрасно». Судья Коуди улыбнулся в ответ. «Господин Бергер, пригласите следующего свидетеля!» гор Манди!» — выкрикнул Гамильтон Бергер. Манди вышел с видимым нежеланием, встал к стойке и назвал свое имя, адрес, возраст и род занятий. «Вы работаете на детективное агентство Дрейка?» «Да, сэр. Десятого числа текущего месяца, то есть в прошедшую среду, вы тоже работали на него?» «Да, сэр. А мистер Перри Мэйсон в свою очередь, нанял агентство Дрейка, чтобы следить за Арлен Дюваль, подзащитной в этом деле, верно?» «Мне это неизвестно». «Но вы не станете отрицать, что в детективном агентстве Дрейка вами были получены инструкции следить за Орлен Дюваль?» «Я не знаю, что вы имеете в виду под словом «следить», — сказал Манди. У Гамильтона Бергера кровь подступила к лицу». «То есть как не знаете? Вы же детектив! Сколько лет вы на этой работе?» 20 И не знаете, что значит следить?» «Прошу прощения, сэр, но я не знаю, что вы подразумеваете под словом следить». «Я употребил слово следить в самом обычном смысле!» Гамильтон почти кричал. «Тогда я бы не сказал, что меня наняли следить за Орлен Дювальд. Точнее, будет сказать, что меня наняли наблюдать за ней с целью ее защиты. Пусть будет по-вашему, если вам так нравится. Итак, Орлен Дюваль находилась под вашим наблюдением? Я не выпускал ее из виду. Вернее, не выпускал из виду ее трейлер и автомобиль. Трейлер этот был в начале дня украден, и... Бергер нетерпеливо перебил его. «Хорошо, ладно». «Мне ясно, что вы враждебно настроенный свидетель, и здесь вы потому что получили повестку. Вопрос. Действительно ли в среду вечером, то есть 10-го числа этого месяца, вы видели Орлень-Дюваль в том месте, где проживает, точнее проживал Джордан Баллард?» «Да, сэр. Что она там делала?» Я видел, как она подъехала к дому Балларда на такси, вышла и поднялась на крыльцо». На крыльце она немного постояла, вернулась к таксисту и расплатилась, а затем обошла дом сзади. «А видели ли вы, что в то время, когда она обходила дом, Пэрри мейсон подавал ей сигнал?» «Нет, сэр, этого я не видел». Гамильтон Бергер поднял указательный палец и погрозил им в сторону свидетеля. «Обождите-ка минуту! У меня ведь есть ваше заявление, записанное на пленку». «Я лишний раз убеждаюсь, что как свидетель вы не расположены выяснить истину, но я все же намерен...» «Протестую, Ваша честь», — возразил Майсон. «Я протестую против запугивания обвинением своего собственного свидетеля. Я против перекрестного допроса со стороны обвинения. И я протестую против всяческих угроз со стороны обвинения в адрес свидетеля с целью добиться нужных показаний». «Но ваша честь», — заговорил Гамильтон Бергер, окружного прокурора в этом деле приходится работать в невыносимо трудных условиях. Мы вынуждены доказывать некоторые аспекты дела, обращаясь к противоположной стороне. Этот свидетель по отношению к обвинению настроен враждебно». Судья Коуди был невозмутим. «До сих пор он не проявил еще никакой враждебности». Все, чего он хотел, это быть точным. Мне кажется, свидетель ясно дал понять, что не видел, как Пэрри Мейсон сигналил Арлен Дюваль. Ваш следующий вопрос. Скажите, свидетель, разве вы не заявили у меня в офисе, что в то время, как подзащитная проходила под окном, Пэрри Мейсон поднял и опустил роликовую шторку?